Шабловский, несколько прерывающимся еще голосом, начал говорить о том, что цель их прибытия — вывести нас в Быхов, и что по тому настроению, которое создалось в Бердичеве, по неистовству толпы, которая сейчас окружает тюрьму, они видят, что здесь нет никаких гарантий правосудия, одна только дикая месть. Он прибавил, что для комиссии нет никаких сомнений в недопустимости выделении нашего дела и в необходимости единого суда над всеми соучастниками Корниловского выступления. Но что комиссариаты и комитеты противятся этому всеми средствами. Поэтому комиссия предлагает мне, не пожелаю ли я дополнить показания какими-нибудь фактами, которые бы еще более наглядно устанавливали связь нашего дела с Корниловским. Ввиду невозможности производить сейчас допрос под собравшейся толпы, решили отложить его до другого дня. Комиссия ушла, вскоре разошлась и толпа. Что я мог сказать им нового? Только разве о той ориентировке, которую мне дал Корнилов в Могилеве и через посланца? Ну, что было сделано в порядке исключительного доверия Верховного Главнокомандующего, которое я ни в коем случае не позволил бы себе нарушить. Поэтому некоторые детали, которые на другой день я добавил к прежним показаниям, не утешили комиссию и не удовлетворили, по-видимому, присутствовавшего при дознании вольно определяющегося члена фронтового комитета». Мы, тем не менее, ждали с нетерпением освобождения из Бердичевского застянка. Но надежды наши омрачались все больше и больше. Газета Фронтового комитета методически подогревала страсти гарнизона. Доходили сведения, что на заседаниях всех комитетов выносится постановление не выпускать нас из Бердичева. Шла сильнейшая агитация комитетчиков. Среди тыловых команд гарнизона собирались митинги, проходившие в крайне приподнятом настроении. Цель комиссии Шабловского не была достигнута. Как оказалось, еще в начале сентября на требование Шабловского не допускать сепаратного суда над Бердичевской группой, Иорданский ответил, что, не говоря уже о переводе генералов куда бы то ни было, Даже малейшая отсрочка суда над ними грозит неисчислимыми бедствиями для России, осложнением на фронте и новой гражданской войной в тылу. И что как по политическим, так и по тактическим соображениям необходимо судить нас в Бердичеве в кратчайший срок и военно-революционным судом. Фронтовой комитет и Киевский совет рабочих и солдатских депутатов, невзирая на все убеждения, уговоры, доказательства, посетившего их заседание Шабловского и членов его комиссии, на перевод наш не согласились. На обратном пути в Могилев состоялось совещание по этому вопросу в составе Керенского, Шабловского, Иорданского и Батога. Все, кроме Шабловского, пришли к совершенно недвусмысленному заключению, что фронт потрясен, солдатская масса волнуется и требует жертвы, и что необходимо дать возможность разрядиться в сгущенной атмосфере ценой хотя бы неправосудия. Шабловский вскочил и заявил, что он не допустит такого циничного отношения к праву и справедливости. Помню, что рассказ этот вызвал во мне недоумение. Не стоит спорить о точках зрения, но если по убеждению министра-председателя в вопросе охранения государственности допустимо руководствоваться велением целесообразности, то в чем заключалась вина Корнилова? 14 сентября состоялся диспут в Петрограде в последней апелляционной инстанции в военном отделе Центрального исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов между Шабловским и представителем Комитета Юго-Западного фронта, поддержанным всецело-иорданским. Последние заявили, что если военно-революционный суд не состоится на месте в Бердичеве в течение ближайших пяти дней, то можно опасаться самосуда над арестованными».